Искренность старого воина пристыдила Гетеру. Она поклялась тиксовой водой, что будет послушно. Она не собирается удаляться от храма даже на лошади. «В таком случае достаточно будет одного воина», — решил начальник. «Он сумеет прикрыть отступление, пока Таес поскачет за подмогой». Тут же юный гистеот Ликифон, красивый, как Гнемет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 У северо-восточной оконечности озера Рога-серпа кипели выходившие там ключи. «Поезжай вниз, только недалеко», сказала Тая с ликофону. «Покормить лошадей, а я искупаюсь и приду к тебе». Молодой тесолиец отрицательно покачал головой. «Там растет Ипофонд трава не убийца. Надо будет предупредить товарищей, чтобы не гоняли туда лошадей. За буграми на пологой равнине колыхалась бледно зелёная тонкостеблистая трава, прорезаясь полосами между кустиками полыни и высокими пучками чия. Заросль тянулась до опушки удаленного соснового леса по краю покрытых дубником предгорий. «Тогда держи коней, не давай спускаться к озеру, мы не знаем, какая там вода, а для тебя, госпожа Таис». Афининка успокоительно подняла руку. «Я попробую, прежде чем нырять. Ты лучше привяжи лошадей к дереву». И Таис скользнула по крутому песчаному склону, едва остановившись у края воды, сбросила сандалии, попробовала ногой, Потом плеснула себе в лицо чистая, холодноватая ключевая вода. Давно Таясь не видела такой воды после мутных рек Нила и Ефрата. Как истая эллинка она очень ценила хорошую воду. С радостным визгом Гитера кинулась в стеклянистую бирюзовую глубь, переплыла узкое озерко,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 Гетера потрепала по шее Буанергоса, в то же время поглаживая морду ревниво косившейся Салмах. Тесолиец расстался с оружием и военным поясом только на самом берегу. Таис одобрительно осмотрел его отлично сложенную мускулистую фигуру, гармонировавшую с красотой лица. «Ты не женат?»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 сиево-биталище могучей богини. Она предчувствовала новое испытание. Прекрасная, ясная и шаловливая радость богов и людей Афродиты отличалась от грозной необоримой матери богов, не противостоя ей, но и не соглашаясь. Одна была глубью плодоносящей земли,